неминальная кратковременная память а э, длится не более секунды, а скорее всего доли секунды. Иногда её называют мгновенной. Значит, а длится не более секунды, чаще доли секунды. И её называют, ну, разные авторы, но это всё про одно и то же. Мгновенный, сенсорный или иконический. для того, чтобы как-то было более ясно, о чём идёт разговор, а надо просто какие-то эксперименты провести. Ну, скажем, а э там с большой силой, например, оттолкнуться до стола и очень короткое время вы чувствуете это в пальце. Или какой-то звук резкий вы услышали, и какое-то время он у вас есть. Или вы смотрите на какой-то предмет, закрыли, и он у вас как бы перед глазами стоит, а потом это улетает. Это держится очень небольшое время. Это время необходимое организму для того, чтобы определить, с чем организм столкнулся и какие действия после этого, что из этого следует. Вот я, по-моему, рассказывала вам душераздирающую историю, историю про родителя, который учил э детей э путём гипса, да, который, да, который стал ждать, когда сломает ногу, подя, чтобы он запомнил, как всё происходит. Ну, в общем, это э как бы шутки шутками, но э-э если без шуток, это говорить, то человек, который обжёгся, он разумеется, помнит это событие, и если он не болен, то он в следующий раз э палец в огонь сладкий не сунет. Память ограниченная во времени. Память ограниченная во времени. Её продолжительность составляет от нескольких секунд до нескольких часов. А некоторые говорят, что и до нескольких суток, хотя это мне как-то не очень нравится. Слишком большая разница, всё-таки в величине. Но подразумевается, что э, ты помнишь то, что выучил к данному экзамену, вот дальше говорят, да, максимум, да, или пару дней. После этого смывает всё остальное. Предполагается, что в течение этого промежутка времени происходит процесс консолидации, который приводит к закреплению следа и перевода его в долговременную или вот то, что Аня Строум называет пожизненную память. То есть если, э, человек или его организм сам по себе счёл, что это пожалуй, нужно запомнить, например, потому что это опасно, то, э, э происходит процесс, который переводит это в ящик, где это будет долго храниться. В чём это вовсе не значит, что это находится в сфере активного сознания нашего. Вот тут у нас не должно быть ничего никаких. Вообще, вот основная мысль, которую я всё время пытаюсь а высказать, это то, что я глубоко убеждена в том, что человек, не его сознание, а человек как как организм, что он помнит вообще всё, что с ним когда бы то ни было происходило. Всё всё мелочи, через что он прошёл, за чего он дотронулся, что он унюхал, что он услышал, куда упал, а и что светилось, что затемнилось, что он помнит всегда. А поскольку сознание не безгранично и ни к чему границ всё в активном луче, так сказать, света, то оно где-то там лежит а до поры до времени. А в случае, когда что-то сходится, например, появляется какой-то стимул, который был тогда же, вот ну, предположим, какие-то события происходили тогда, когда вы ели очень кислые яблоки, Когда он начинает вдруг через там много лет, если такие спои яблоки, то они вдруг вынимают из памяти эпизод, который давным-давно забыт и был абсолютно неважен, вообще и помнить-то его не надо. А просто вот эти две вещи, также как очки, и их названия сошлись, эти две линии сошлись, и подоспела из памяти то, что там лежало, несомненно, но было пластами закрыто за ненадобностью. На этом, в частности, акт как штрих, как штрих, Вот, и на этом, в частности, основаны, а, э, гипнотические, а, э, методики все. Когда человеку разжижают, так сказать, сознание и разными методами пытаются из него вынуть ту информацию, которая у него там есть, только он её вспомнить не может. Это, кстати, имеет замечательный терапевтический эффект, потому что, э, врачи, которые э, работают с психикой и психиатры, собственно, основные психиатры и психотерапевты, они знают, что Дело начинает идти на поправку тогда, когда какой-то пласт, который закрыт по ряду причин, а, когда его удаётся э вытащить на свет божий, в смысле, довести до сознания. Когда человек начинает понимать, что с ним происходит, то это полдела, если не сказать больше. Полдела к избавлению от этой муки. Вот пока эта заноза там сидит и как бы её никто оттуда не тянет, то только всё горит огнём и болит. А когда её вынимаешь, то очень больно, когда вынимают, зато потом не болит. Так что, э, э, вот гипнотические все эти штуки, они, собственно говоря, на это и направлены. И они как раз лишний раз нам подтверждают, что человек начинает вспоминать вещи, о которых он сам не подозревал, что он может их помнить. В том числе очень ранние воспоминания. Я знаю у нескольких людей, у верняка в тысячи раз больше, я просто знаю конкретные примеры, когда люди помнят себя в очень, в очень раннем состоянии. Например, помнят, как взвешивали э, на весах младенческие который можно положить, только вот такого нет. Так, что речь не идёт о годах. Речь идёт о э ребёнке, которому заведомо меньше года. И э человек говорит, что он помнит, как больно было в спине, когда он лежал на mm -hmm. этой самой плёёночке. А э, вот и, и метал металлические эти весы, таких, камеры довольно много, когда вот очень сильные ранние воспоминания. Но они, конечно, никак не вербализованы, это воспоминание тела. Помня это ощущение Вот, э, мы все знаем, что а многие неприятные вещи мы загоняем во внутренний не вспоминаем о них, мы заведомо, как вот это я забуду. Причём забуду очень крепко. И нам даже кажется, что мы забыли. А потом возникает какая-то ситуация, которая как крючком это начинает откуда из глубины вытягивать, и вдруг оказывается, что что-то совсем никогда не помню. Казалось, что это закрыто, полностью закрыто. Оно вылезает откуда-то. И ещё пример, который тоже, тоже я всегда а привожу, но это уже на тему retrieval, на тему вынимания из памяти. Когда вы учите э какой-то материал, потому что вам надо сдавать экзамен, и вы приходите сдавать экзамен, и вы ничего не помните при том, что вы учили. Ну просто чистое белое пятно. После этого вы возвращаетесь домой и через несколько часов обнаруживаете, что вы это всё знаете. Ставится задача, где оно, значит, где оно там было? Мы мы не рассматриваем ситуацию, когда не учил, а говоришь, что учил. Это тривиально. А мы рассматриваем ситуацию, когда учил точно, пришел и ничего нету, а потом пришел домой, и оно тут все есть. И я не учил заново, значит, оно там лежало. Значит, что такое случилось, почему я не мог этого вынуть, Потому, почему этот ретривал не получился. Понятно, что стресс, там все это, можно тут много с толком говорить, но я не к этому кланю, а к тому, что... Э-э, <связать> вот сам факт этого внимания это очень трудный процесс. Недаром люди выдумывают всякие мнемонические техники там, стежки разные учить, э, там уж замуж не втерпёшь, типа и прочее. Придумывают штучки, с помощью которых это вытащить можно. Очень мощной штукой для вытаскивания являются слова. Потому что слово это ярлык, который навешивается на определённую категорию вещей. Слово огурец обозначает сразу все огурцы, и маленькие, и большие, и длинные, и гнилые, и солёные, и маринованные, и крепкие, и мягкие и всякие. Как только ты это слово говоришь, так сразу вся эта обойма огурцов оттуда лезет. Это способ, да, способ бочку-то в лесе огурчик туда достать. А если бы не было этого слова, как бы мы их спрашивать извонимали? Это я уже, так сказать, отчасти соскочила э в другую сторону о о пользе языка. Я язык даёт нам возможность справиться с хаосом э многообразия мира. на нашей органы чувств всё время валят шторм всяких ощущений со всех сторон. Мы слышим горы звуков. Не все их мы кое-как отсекаем, потому что не надо. Но когда надо, то тогда они помещаются уже в отдельную коробочку, и хаос становится менее хаотичным. Это превращение из хаоса в космос, представьте. То есть мы а словами мы их объединяем в некие такие содружества, сообщества, братства том, что которых они получают какие-то места. Иначе нам пришлось бы делать что? Иначе нам пришлось бы каждому отдельному объекту давать отдельное имя, чего не может выдержать никакой язык и никакая память. Если бы мы запоминали слова на каждый отдельный огурец, то, э, учитывая, что в мире кроме огурца вообще есть кое-что, то, э, мы бы не смогли с этим справиться. Об этом, кстати, пишут очень, э, серьёзные, э, исследователи, в том числе и лингвисты, и прямо на это указывают что в частности такая способность человека к омолению по аналогии или метафорическое мышление, способность к метафоре. Что значит метафора это что? Это здесь как здесь. Возможность поставить объекты. Здесь так, как я уже помню, было там. Метафора это не только художественный приём, это приём а когнитивный. Чтобы с миром разобраться. Он такой разнообразный, сколько копычек разных есть. Страшно подумать. А туфель. Если бы на них не было Слово туфли, как бы мы их объединили, что бы мы делали?